я наделал немало ошибок временами я попадал в ловушку которая подстегает всякого писателя у меня являлось желание самому совершить некоторые поступки которые я заставлял совершать вымышленных мной героев я пытался делать вещи по природе мне несвойственные и упорствовал из тщеславия отказываясь признать себя побежденным я слишком считался чужим мнением я шел на жертвы ради недостойных целей, потому что у меня не хватало смелости причинить боль, я совершал безрассудство, у меня беспокойная совесть, и некоторые свои поступки я не в состоянии окончательно забыть. Если бы мне выпало счастье быть католиком, я мог бы освободиться от них на исповеди и, отбув наложенную на меня эпитемию, Получить отпущение и раз навсегда выкинуть их из головы. Но мне пришлось обходиться здравым смыслом. Я не жалею о прошлом. Мне думается, что на собственных серьезных проступках я научился снисходительности к людям. Это потребовало долгого времени. В молодости я был жестоко нетерпим. Помню, как возмутило меня чье-то замечание, отнюдь не оригинальное, но для меня в то время новое, что лицемерие — это дань, которую порог платит добродетели. Я считал, что скрывать свои пороки не следует. У меня были высокие идеалы честности, неподкупности, правдивости. Меня бесила нечеловеческая слабость — а трусость. Я был беспощаден ко всяким обинякам и уверсткам. Мне и в голову не приходило, что никто так не нуждается в снисходительности, как я. На первый взгляд, странно, что собственные проступки кажутся нам настолько менее предосудительными, чем чужие. Вероятно, это объясняется тем, что мы знаем все обстоятельства, вызвавшие их, и поэтому прощаем себе то, чего не прощаем другим. Мы стараемся не думать о своих недостатках, а когда бываем к тому вынуждены, легко находим для них оправдание. Скорее всего, так и следует делать. Ведь недостатки — часть нашей натуры, и мы должны принимать плохое в себе наряду с хорошим. Но других мы судим, исходя не из того, какие мы есть, а из некоего представления о себе, какое мы создали, исключив из него все, что уязвляет наше самолюбие или уронило бы нас в глазах света. Возьмем самый элементарный пример. Мы негодуем, улечив кого-нибудь во лжи. Но кто из нас не лгал? И притом сотни раз. Мы огорчаемся, обнаружив, что великие люди были слабы и мелочны, нечестны или себелюбивы, развратны, тщеславны или невоздержаны. И многие считают непозволительным открывать публике глаза на недостатки ее кумиров. Я не вижу особой разницы между людьми все они смесь из великого и мелкого из добродетелей и пороков из благородства и низости у иных больше силы характера или больше возможностей поэтому они могут дать больше воли тем или иным своим инстинктам но потенциально Все они одинаковы. Сам я не считаю себя ни лучше, ни хуже большинства людей. Но я знаю, что расскажи я о всех поступках, какие совершил в жизни, и о всех мыслях, какие рождались у меня в мозгу, меня сочли бы чудовищем. Мне непонятно, как у людей хватает духу осуждать других Тогда им стоит только оглянуться на собственные мысли. Немалую часть своей жизни мы проводим в мечтах, и чем богаче у нас воображение, тем они разнообразнее и ярче. Многие ли из нас захотели бы увидеть свои мечты механически записанными? Да мы бы сгорели от стыда. Мы возопили бы, что не могли мы быть так подлы так злые, так мелочные, так похотливые, лицемерные, тщеславные, сентиментальные. А между тем наши мечты такая же часть нас самих, как и наши поступки. И будь наши сокровенные мысли кому-нибудь известны, мы бы и отвечать за них должны были в равной мере Люди забывают, какие отвратительные мысли порой приходят им в голову и возмущаются, обнаружив их у других. Гёте рассказывает в своей «Поэзии и правде», как в юности ему претела мысль, что отец его всего-навсего франкфуртский бюргер из тряпчей. Он чувствовал, что в жилах его течет голубая кровь, И вот он пытался убедить себя, что какой-нибудь князь проездом во Франкфурте встретил и полюбил его мать, и что он плод этого союза. Редактор того издания, которое я читал, снабдил это место негодующим примечанием. Он решил, что недостойно великого поэта было бросить тень на всем известную добродетель своей матери ради снобистского удовольствия выставить себя незаконно рожденным аристократом. Конечно, Гёте поступил по-свински, но в этом не было ничего неестественного. Скажу больше, ничего из ряда вон выходящего. Вероятно, почти всякий романтически настроенный, строптивый и мечтательный мальчишка Носился с мыслью, что он не может быть сыном своего скучного, почтенного папаши. А свое воображаемое превосходство объяснял, смотря по личным склонностям, происхождением от какого-нибудь венценосца, государственного деятеля или безвестного поэта. Олимпийство позднего Гёте преисполняет меня глубокого уважения. Это же признание будет более теплые чувства. Человек остается человеком, даже если пишет великие произведения. Надо полагать, что именно такие бесстыдные, безобразные, подлые и эгоистичные мысли неотступно мучили святых уже после того, как они посвятили свою жизнь добрым делам и покаянием смыли грехи прошлого. Святой Игнатий Лайола, как известно, отправился в обитель Монсеррат, исповедался там и получил отпущение грехов, но сознание собственной греховности по-прежнему его терзало, так что он готов был покончить с собой. До своего обращения он вел жизнь обычную для знатного молодого человека того времени. Он немного кичился своей внешностью, знался с женщинами, играл в кости, но по меньшей мере один раз проявил редкое великодушие и всегда был честен, добр и смел. А душевного покоя он не обрел потому, что не мог простить себе своих мыслей. Приятно было бы знать наверняка, что даже святые не избежали этой участи. Глядя на великих мира сего, как они выступают в своей официальной роли, такие праведные, полные достоинства. Я часто спрашивал себя, помнят ли они в эти минуты, о чем иногда думают наедине, И не смущает ли их порой мысль о тайнах, которые кроются за их сублимированным обликом? Зная, что тайные мысли свойственны всем людям, мы, по-моему, должны быть очень терпимы и к себе, и к другим. А кроме того, к своим близким, даже самым знаменитым и респектабельным, лучше относиться с юмором да и самих себя не принимать слишком всерьез. Слушая, как елей читает мораль какой-нибудь судья в суде Олдбейли, я спрашивал себя, неужели он забыл свою человеческую сущность так основательно, как это явствует из его слов? И у меня возникало желание, чтобы возле его милости Рядом с букетом цветов лежала пачка туалетной бумаги. Это напоминало бы ему, что он такой же человек, как все. Меня часто называют циником. Меня обвиняют в том, что в своих книгах я делаю людей хуже, чем они есть на самом деле. По-моему, я в этом не повинен. Я просто выявляю некоторые их черты, на которые многие писатели закрывают глаза. На мой взгляд, самые характерные в Людях это непоследовательность. Я не помню, чтобы когда-нибудь видел цельную личность. Меня и сейчас поражает, какие, казалось бы, несовместимые черты уживаются в человеке и даже производят в совокупности впечатление гармонии. Я часто задумывался над этим. Я знавал мошенников, способных жертвовать собой, воришек с ангельским характером и проституток, почитавших делом чести на совесть обслуживать клиентов. Объяснить это я могу только тем, что в глубине души каждый человек твердо убежден в своей исключительности а потому считает для себя не то чтобы естественным и правильным, но, во всяком случае, простительным то, что для других может быть и недозволено. Контрасты, которые я наблюдал в людях, интересовали меня, но мне не кажется, что я отводил им неправомерно большое место. Строгая критика, которой я время от времени подвергался, была, возможно, вызвана тем, что я не осуждал своих персонажей за то, что в них было плохого, и не хвалил за хорошее. Пусть это очень дурно, но я не способен серьезно возмущаться чужими грехами, если только они не касаются меня лично, да и тогда тоже. Я, наконец, научился прощать всё и всем. Не надо ждать от людей слишком многого. Будь благодарен за хорошее обращение, но не сетуй на плохое. Ибо каждого из нас, как сказал афинский незнакомец, сделала тем, что он есть, направление его желаний и природа его души. Только недостаток воображения мешает увидеть вещи с какой-либо точки зрения, кроме своей собственной, и неразумно сердиться на людей за то, что они его лишены. По-моему, я действительно заслужил бы порицание если бы видел в людях только недостатки и был слеп к их достоинствам. Но это мне думается не так. Нет ничего прекраснее, чем доброта. Я часто с удовольствием показывал, как много ее в таких людях, которых следовало бы беспощадно осудить, если подходить к ним с обычной меркой. А показывал я ее, потому что видел. Порой мне казалось, что именно в таких людях она светит ярче среди окружающей ее тьмы греха. Доброту праведных людей я принимаю как должное. В них мне забавно находить недостатки или пороки, но доброта грешников меня трогает. Я всегда готов снисходительно пожать плечами на проявление их греховности. Я не сторож брату моему. Я не могу заставить тебя судить своих ближних. Хватит с меня того что я их наблюдаю. И мои наблюдения убедили меня в том, что на поверку между добрыми и злыми нет такой большой разницы, как пытаются нам внушить моралисты. Я не сужу о человеке по первому впечатлению. Возможно, что умение пристально всматриваться в людей я унаследовал от своих предков, Навряд ли они могли бы стать хорошими юристами, если бы не обладали известной остротой ума и позволяли сбить себя с толку обманчивой внешностью. А может быть мне, в отличие от многих, недоступны вспышки радостных чувств при встрече с каждым новым человеком, от которых глаза застилает розовым туманом? Безусловно, здесь сыграло роль то, что я получил медицинское образование. Я не хотел быть врачом. Я хотел быть только писателем, но был слишком робок, чтобы заявить об этом. К тому же в те времена это было неслыханное дело, чтобы 18 мальчик из хорошей семьи стал профессиональным литератором. Сама эта мысль была так несуразна, что я даже не пробовал с кем-нибудь ею поделиться. Я всегда думал, что пойду по юридической части, но от три моих брата, Все намного старше меня уже были юристами, и для меня, так сказать, не осталось места. В школе я проучился недолго. Три безрадостных года я провел в начальной школе в Кэнтербери, в которую меня отдали после смерти отца, потому что оттуда было всего шесть миль до Виттебля, где мой дядя и опекун был викарием. Это был филиал старинной королевской школы, куда я и перешел, когда мне исполнилось 13 лет. Выбравшись из младших классов, где учителя были грубые тираны, я вполне примирился со школой и был страшно огорчен, когда из-за болезни мне пришлось провести целый триместр на юге Франции. Моя мать и ее единственная сестра – Умерли от туберкулеза, поэтому, когда выяснилось, что у меня слабые легкие, дядя с теткой забеспокоились. В Ере мне давал уроки частный преподаватель. Вернувшись в Кентербери, я как-то не нашел себе там места. У моих друзей появились новые друзья, я оказался один, в мое отсутствие Меня перевели в следующий класс, и мне после трехмесячного перерыва было трудно там учиться. Классный наставник придирался ко мне. Я убедил дядю, что для моих легких будет очень полезно, если я вместо того, чтобы оставаться в школе, проведу ближайшую зиму на Ривьере. А после этого мне стоит пожить в Германии и изучить немецкий язык. Тем временем я буду продолжать заниматься предметами, которые нужны для поступления в Кембридж. Дядя был слабовольный человек, а доводы мои казались серьезными. Меня он недолюбливал, за что я его совсем не виню, потому что я, сколько могу судить, не был симпатичным мальчиком. А так как деньги на мое образование тратились мои собственные, Он был вполне готов предоставить мне свободу действий. Тетка же горячо сочувствовала моим планам. Она сама была из немецкой семьи, очень бедной, но родовитой. У них имелся замысловатый фамильный Ерб с щитодержателями, которым она очень гордилась. В другом месте, в романе «Пироги и пиво» Я рассказал, как она, будучи всего лишь женой бедного священника, не пожелала нанести визит жене богача-банкира, снявшего налито дом по соседству. А все потому, что он занимался коммерцией. Она-то и устроила меня в семейный пансион в Гейдельберге, о котором слышала от своих мюнхенских родичей. Но когда я восемнадцати лет возвратился из Германии. У меня уже сложились весьма определенные взгляды касательно моего будущего. За границей мне жилось лучше, чем когда-либо раньше. Впервые я отведал свободы, и сама мысль о Кембридже, где пришлось бы снова ее лишиться, была для меня невыносима. Я чувствовал себя взрослым, и мне не терпелось вступить в жизнь. Я чувствовал, что нельзя терять ни минуты. Дядя мой лелеял надежду, что я стану священником, хотя ему следовало бы понять, что поскольку я заикался, это была самая неподходящая для меня профессия. Но когда я сказал ему, что не хочу поступать в Кембридж, он принял это со своим обычным равнодушием. Я еще помню, какие глупейшие разговоры велись по поводу моего будущего. Так кто-то подал мысль, что мне следует поступить на государственную службу. И дядя в письме к своему старому приятелю по Оксфорду, занимавшему важный пост в Министерстве внутренних дел, спросил его совета на этот счет. Приятель ответил, что теперь, когда введена система экзаменов, и, соответственно, расширилась категория лиц, попадающих на государственную службу, это неподходящее поприще для джентльмена. Вопрос отпал. В конце концов, было решено, что я стану врачом. Медицина меня не интересовала, но она давала мне возможность жить в Лондоне, окунуться в настоящую жизнь О чем я так мечтал? Осенью 1892 года я поступил в медицинскую школу при больнице Святого Фомы. Первые два курса показались мне скучными, и я уделял занятиям ровно столько внимания, сколько требовалось, чтобы кое-как сдавать экзамены. Я был очень неважным студентом, но свободу я себе отвоевал. Мне нравилось, что у меня своя комната, где я могу быть один. Я старался обставить ее красиво и уютно. Все свободное время, а также большую часть времени, которое мне следовало бы посвящать занятиям медициной, я писал и читал. Читал я запоем и списывал бесконечные тетради сюжетами для рассказов и пьес, отрывками диалогов и рассуждениями, весьма наивными по поводу прочитанных книг и собственных переживаний. В жизни больницы я почти не участвовал, почти ни с кем из студентов не дружил. Я был занят другим. Но на третьем курсе началась работа в амбулатории, и это меня заинтересовало. А потом я стал куратором в стационаре и тут интерес мой возрос настолько что когда я однажды на вскрытии не в меру разложившегося трупа схватил септический тонзиллит и слег я буквально не мог дождаться дня когда смогу вернуться к работе чтобы получить диплом я должен был принять известное количество родов, а это означало походы в трущобы ламбета подчас в грязные зловонные дворы куда не решалась заглядывать в полицию, но где мой черный чемоданчик служил надежной защитой. Эта работа меня захватила. Одно время я день и ночь работал в скорой помощи, что было очень утомительно, однако увлекло меня чрезвычайно. Да, здесь было то, что больше всего меня влекло. Жизнь в самом непрекрашенном виде. За эти три года я, вероятно, был свидетелем всех эмоций, на какие способен человек. Это разжигало мой инстинкт драматурга, волновало во мне писателя. Еще сейчас, спустя сорок лет, я помню некоторых людей так отчетливо, что мог бы нарисовать их портрет. Фразы, услышанные в то время... До сих пор звучат у меня в ушах. Я видел, как люди умирали. Видел, как они переносили боль. Видел, как выглядит надежда, страх, облегчение. Видел черные тени, какие кладет на лица отчаяние. Видел мужество и стойкость. Я видел, как вера сияла в глазах людей, уповавших на то, что сам я считал лишь иллюзией. И видел, как человек встречал свой смертный приговор иронической шуткой, потому что из гордости не мог допустить, чтобы окружающие увидели ужас, охвативший его душу. В то время, а это было время, когда многие жили, не зная нужды, когда мир казался прочным и безопасность обеспеченный, имелась группа писателей, воспевавших моральную ценность страдания. Они утверждали, что страдание целительно, что оно усиливает сочувствие и обостряет впечатлительность, что оно открывает новые просторы для духа и дает ему соприкоснуться с мистическим царством Божиим, что оно укрепляет характер очищает его от грубости, и тому, кто не бежит страдания, а ищет его, приносит более совершенное счастье. Несколько книг на эту тему имели большой успех. И авторы их, жившие в комфортабельных домах, сытно питавшиеся три раза в день и пребывавшие в завидном здоровье, пользовались широкой известностью. В своих тетрадях я не раз и не два, а десятки раз записывал факты, которые видел своими глазами. Я знал, что страдание не облагораживает. Оно портит человека. Под действием его люди становятся себелюбивыми, подлинненькими, мелочными, подозрительными. Они дают поглотить себя пустякам. Они приближаются не к Богу, а к зверю. Я со злостью писал, что резиньяции мы учимся не на своих страданиях, а на чужих.